Аширский директорат. Аширский директорат всегда отличался тем, что был полностью коррумпирован сверху донизу. Система управления администраторов полностью была пронизана взяточничеством и поиском личной выгоды с использованием служебного положения. Благодаря этому на территории этого довольно крупного государственного образования вовсю процветали пиратство и настоящий бандитизм. Любого разумного, не имеющего за спиной боевых кораблей, можно было схватить на улице и превратить в собственного раба. Особенно это касалось женщин и детей, принадлежащих к тудавым слоям этого государства. В директорате даже существовала категория ценников за таких разумных, чем пользовались многие наёмные или торговые подразделения. Частенько можно было увидеть, как красивую девушку просто оглушали и увозили в неизвестность. при этом хозяин разумных, которые проделывали подобные операции, просто тут же переводил определённую сумму на личный счёт местного администратора. Как только он демонстрировал местной службе безопасности чек о том, что заранее всё оплачено, то их вопросы тут же заканчивались. Всё это было настолько чуждо и дико для любого разумного человека, что многие вполне адекватные и разумные старались избегать территории этого государства. Хотя надо отметить, что именно благодаря сельскохозяйственной планете Маширского директората содружество получало огромные объёмы биоматериала для создания картриджей для пищевых синтезаторов. Некоторые разумные, которые считались особыми гурманами, заказывали с планеты этого государства местных животных, которых выращивали на специальных фабриках, обколотых специальными веществами, эти существа росли в собственных клетках. не имея каких-либо конечностей и внешне напоминали гусениц. В течение месяца эти мясные животные вырастали практически до размера корвета, но до такого размера их обычно не выращивали. Достаточно было вырастить гусеницу размером 20-30 м в длину и пару метров в высоту, после чего подобное существо отправлялось на переработку. Из таких существ изготавливали мясные консервы. В особых случаях даже позволяли себе делать мясные вырезки. Подобная продукция отправлялась по спецзаказу на определённые адреса. Хотя надо отметить, что это мясо, видимо, благодаря использованным препаратам и химикатам, практически не имело особо специфического мясного вкуса. И даже обычные мясные шарики, изготовленные из картриджей пищевого синтезатора, имели больше вкуса, чем эти мясные вырезки. особенно это было заметно, если сравнивать мясо с планеты Тармаран и мясо этих мясных животных с ферм Аширского директората. Твари на планете Тармаран росли в собственной экологически чистой среде, благодаря чему их мясо было буквально в смысле насыщено привкусами и различными вкусовыми тонами. Поэтому гурманы всего содружества были готовы платить огромные деньги только за то, чтобы иметь возможность вандить свои зубы или клыки В свежее сочащееся мясо, доставленное с той планеты. Именно этот интерес и обуславливает ту самую запредельную цену на эти мясные запасы, которые в последнее время стали появляться на аукционах в содружестве. Самым удивительным было то, что какой-то разумный придумал способ так доставлять это быстропортящееся мясо в центральные миры, что оно практически не портилось. Это, соответственно, поднимало цену за такие доставки. Администраторы директората были очень рассержены подобным вмешательством в свои дела. Но в данном случае они не могли ничего предпринять. Этот разумный оказался гражданином Федерации Нивы, и малейшая попытка воздейство на эту торговую систему, которую он сумел создать, могла бы привести к конфликту интересов этину крупных государственных образований. Но подобного администратора аширского директората себе позволить просто не могли. ввиду того, что между федерацией и ними был очень большой технический разрыв. Федерация Невы использовала в своих боевых флотах корабли пятого и минимум четвёртого поколения. В то же самое время флот Аширского директората состоял в основном из кораблей третьего поколения. Кроме того, Аширский директорат практически не производил собственных тяжёлых кораблей. Да и перевес два поколений легко стал бы смертельным приговором для любого военного подразделения директората в столкновении с войсками Федерации Нивы. Это не считая того, что в военно-флоте Федерации числилось 25 мобильных баз. Это против одной мобильной базы войска Ширского директората. Именно поэтому администраторам директората пришлось молча скрепить зубами в тот момент, когда какой-то разумный являвшийся гражданином Федерации позволял себе набивать свой карман миллионами кредитов, которые на самом деле должны были принадлежать им. Если бы его маршрут пролегал через территорию директората, хотя бы через одну систему, администраторы наверняка предприняли бы все возможные меры, чтобы выяснить технологию доставки таких важных биологических ресурсов в центральное бюро содружества, чтобы взять этот финансовый поток под свой контроль. Мало кто знал, что администраторы для того, чтобы набивать свои карманы деньгами, не брезговали ничем: торговля собственными гражданами, продажа новейших боевых единиц военного флота директората гражданским лицам, торговля наркотическими веществами и вообще всем тем, за что разумная могла заплатить деньги. Всё это было разрешено на территории директората. Многие администраторы имели специализированные тайные базы в различных системах содружества, на которых проводили всяческие запрещённые эксперименты, начиная с разработок новых наркотических веществ, заканчивая новейшими системами тотального контроля собственных граждан. Они могли устраивать на собственной территории целые тренировочные лагеря для того, чтобы обучать многочисленные отряды боевиков, которые, используя специально разработанные контейнеры, производили захват торговых кораблей, которые выполняли заказы по доставке грузов в различные системы сотрудничества. Как уже упоминалось ранее, это было ничем не прикрытое пиратство. В договорах даже был предусмотрен такой пункт. За попытку захвата. Это было предусмотрено на тот случай, если попытка захвата не удавалась, и экипажу удалось отбить нападение боевиков, спрятанных в контейнерах с грузом. Подобный пункт договора был предусмотрен именно для того, чтобы торговцы потом не предъявляли каких-либо претензий самому аширскому директорату. Торговцев это вполне устраивало, особенно расценки, которые были прописаны в этом пункте. Перевозчики грузов частенько этим пользовались, устраивая своеобразные соревнования с боевиками. Получив груз, перевозчик старательно блокировал подозрительные контейнеры автоматическими турелями. устраивая таким образом для них смертельную ловушку, а для себя дополнительный заработок в виде штрафных санкций предусмотренных договором. В таких случаях у боевиков, которые должны были произвести захват торгового корабля, не было никаких шансов. Ведь что из себя по сути представляли эти боевики? Это были подростки, представители низшего сословия аширского директората, вооружённые самым устаревшим вооружением, какое имелось на просторах директората. выкупленные администраторами у собственных родителей для определённой цели. Их жизнь была обычно короткой. Максимум полгода в тренировочном лагере, где их обучали простейшим азам владения огнестрельным оружием и ориентированию в закрытых пространственных кораблях, после чего сразу же отправлялись на дело. Хорошо, если таким бойцам удавалось пережить хотя бы одну или две подобные операции. Те, кому удалось пережить целых 3 операции, становились инструкторами в таких же тренировочных лагерях но такие были буквально единицы слишком уж большая смертность была среди подобных боевиков хозяева которые занимались подобным бизнесом не скрывая своей брезгливости называли их просто мясом а как иначе они могли называть тех кто тысячами проходил через их грязные руки чтобы они могли заработать свои деньги кто там мог бы поинтересоваться Какой интерес заниматься таким бизнесом, если они могут потерять большие суммы во время выплат штрафных санкций в случае провала операции захвата корабля. Всё очень просто. Ведь по своей сути захват даже одного большого корабля, перевозящего большой объём грузов, с лихвой компенсировал все возможные потери подобного только за несколько провалов. А с учётом ещё и дополнительного груза, который мог быть захвачен во время такой операции, так что можно было вполне понять, что такой бизнес был вполне прибыльным, несмотря на все возможные издержки. Главное в таком бизнесе было именно то, что представитель торговца, который предоставлял на погрузку контейнер с грузом в виде боевиков, ничем не рисковал путешествуя на таком корабле. И если операция проходила удачно, то он брал этот корабль под собственное руководство и уводил его в контрольную точку, где его ждала призовая команда. Если же операция по захвату этого корабля проваливалась, то он тем более ничем не рисковал. Экипаж корабля сам делал всё для того, чтобы этот представитель был цел и невредим, так как именно он и должен был выплачивать те самые штрафные санкции, которые были положены согласно договору при попытке захвата корабля. Естественно, что такой представитель категорически отрицал наличие таких контейнеров среди его груза, который он сопровождал. но в качестве жеста доброй воли старательно выплачивал штраф. Всё это делалось только для того, чтобы не привлекать излишнего внимания спецслужб других государств территории Аширского директората. Зная обычную жадность разумных, которые ради лишнего кредита были готовы рисковать членами собственной команды, администраторы абсолютно не скрываясь занимались подобным бизнесом. К сожалению, большой доход от такого бизнеса был возможен только в тех системах, через которые пролегали большие торговые маршруты. Но не во всех 12 системах Хашитского директората это было возможно. Одной из таких систем, через которую практически не пролегало торговых маршрутов, а значит и невозможно было зарабатывать на подобном пиратстве, была система Рин. Это была чисто аграрная система, где находящиеся на поверхности планеты многочисленные заводы по поврорачиванию мясных животных позволяли администратора этой система хотя бы как-то соответствует званию администратора и хозяина целой планетной системы Ашерского директората. Проблема была в том, что чтобы соответствовать этому званию, было необходимо каждый год вносить взнос в кассу совета администраторов директората в размере 1 миллиарда кредитов. Но в чисто аграрной системе с подовными доходами было немного проблематично. Особенно это было явно выражено в последнее время, когда сильно обострилась обстановка на границах содружества с многочисленными появлениями астероидов улив архов. Евгений Юрий, администратор этой системы, прикладывал просто титанические усилия для того, чтобы хоть как-то обеспечить защиту своего финансового благополучия. Он с большим удовольствием обменял бы эту систему на какую-нибудь другую в противоположной стороне территории Аширского директората, там, где поблизости находились мощное и технологически развитое государство. В подобной системе он мог бы не особо переживать по поводу того, что останется один на один против вторжения архов. Не так давно на одном из заседаний совета администраторов директората Зин Юрий попытался провести свою образцовую махинацию, уговорив совет приобрести несколько тяжёлых кораблей для эскадры быстрого реагирования. Его расчёт был прост. Такая эскадра сразу же будет размещена на опасном направлении. А самым опасным направлением для вторжения архов сейчас была именно его система. А кто-то скажет, что таким образом он мог получить себе на шею всего лишь дополнительные траты. ведь ему можно будет полностью содержать эти корабли и их экипажи. Да он был согласен на подобные траты. Всё просто потому, что благодаря коррупции, полностью пронизывающей весь руководящий состав военного флота директората, максимум в течение года он сумел бы выкупить все эти корабли в собственное владение. Таким образом получил бы себе хорошую ударную силу. Благодаря этой эскадре он мог бы не только защищать свою систему, но и даже проводить какие-либо рейдерские операции на территории окраенных миров и фронтира. К его сожалению, ничего подобного не получилось. Остальные администраторы не поддержали его идею, заранее подозревая его в том, что он попытается прибрать к своим рукам все эти боевые корабли, которые должны будут быть приобретены за общие деньги. Но как истинный администратор Зин Юрий заранее просчитывал во всех своих действиях двойное дно. Отказав ему в военной помощи согласно законодательству директората, совет администраторов фактически отдал решение судьбы этой системы в его собственные руки. Теперь, если будет попытка вторжения, и если всё же ему удастся её отбить, он будет иметь полное право потребовать его назначить хозяином этой системы. именно не администратором, а хозяину. Эта система станет его собственностью навсегда, а после его смерти это будет собственностью его семьи, и никак не ашерского директората. Мало кто из администраторов сейчас вчитывался в старинные законы директората. Зачем это нужно было делать, если всё решали взятки и твоя должность. Но были некоторые нюансы, которыми легко и просто мог воспользоваться администратор системы. И в данном случае совету администраторов сделал небольшую глупость. Уже потом, когда он более тщательно продумал свой план, Зин Юри заметил в нём некоторые минусы. Например, такой фактор, как назначение от совета администраторов куратора или наблюдателя за этой ударной эскадрой, которую он пытатил получить в свою систему. Подобный наблюдатель легко и просто свёл бы на нет все его усилия и попытки захвата этих кораблей в собственность. и корабли всё равно остались бы собственностью совета администратора. Но в данном случае больше сыграла жадность самих администраторов. Они не желали тратить собственные средства на то, чтобы усилить другого администратора, ведь по сути все они были конкурентами между собой. Подумав об этом, Зин Юри позволил своему халёному лицу искривиться в загадочной усмешке. Они ещё не знали, какое оружие дали ему орки. Да, они оставили его с противником один на один. Но как только он станет хозяином этой системы, то сможет сам диктовать цены на любую продукцию, которая производится на территории его личной системы. Более того, он станет постоянным членом совета администраторов Аширского директората и будет не обязан платить тот самый грабительский взнос. Ведь этот взнос в размере 1 миллиарда кредитов платится администратором только для того, чтобы его не сняли с должности администратора системы. Э, как они могут снять с должности хозяина системы, если он является хозяином? И таким образом все деньги, которые он будет зарабатывать в своей системе, будут оставаться в его собственной казне. Более того, согласно историческим хроникам и законам Аширского директората, Хозяин системы может претендовать на должность администратора системы в другой части территории директората. То есть Зин Юрий сможет спокойно накопить достаточно средств за пару-тройку лет, чтобы проплатить совету администратор в рейдерский захват другой системы. Нет, он не будет замахиваться сразу же на какие-нибудь центральные системы директората, через которые идёт большой грузопоток торговых грузов. Он не сделает такой глупости. Для начала ему будет достаточно взять под контроль соседнюю систему Зури, такую же аграрную систему, как и система Рин. Получив собственность второй систему, он усилит свой собственный финансовый доход. Соответственно, это напряжёт других администраторов по поводу того, что он усиливает свои позиции в совете, ведь он уже будет занимать должности сразу двух администраторов систем директората. Оплатить будет только за одну. Соответственно, увеличенный финансовый поток в его казну позволит им основа накапливать финансы. Так как эта система также находится под угрозой вторжения, соответственно, он сможет провернуть подобную махинацию, как уже провернул совет администраторов. Он предложит приобрести боевой флот тяжёлых кораблей за общеобъединённое средство совета администраторов по какой-то удивительной причине, которую можно было назвать предчувствием. Зин Юрий был уверен в том, что и второй раз совет администраторов категорически откажется от подобного приобретения. Ещё бы. Ведь в данном случае сразу срабатывает рефлекс жадности. Ведь на покупку такой اسکдоры он будет настаивать на покупке тяжёлых кораблей минимум для флота. Понадобится несколько миллиардов кредитов. Как только они повторно откажутся от подобного приобретения, Джин Юри сможет снова начать свою процедуру полного захвата этой системы. А получив две системы директоратов в собственность, он сможет в уже в следующий раз претендовать на должность министратора промышленной или торговой системы, той же Джепа, например, которая является одной из самых важных торговых точек директората. Самым удивительным будет то, что в данном случае Даже администратор этой системы вряд ли что сможет противопоставить его напору. Да, денег у него будет достаточно. Награбил за это время этого 30 невозможно. Но дело всё в том, что в совете администраторов директората по законам аширского директората главное слово говорит тот, кто контролирует больше систем. Именно поэтому издревле администраторы не могли контролировать больше одной системы директората за раз. Итак, как он будет иметь в собственности две системы, которую у него никто не сможет отнять, так как он будет являться их хозяином, то он сможет спокойно заплатить даже 5 миллиардов кредитов только за то, чтобы стать администратором той системы. Совет администраторов директората, которому ничего другого больше не останется, будет вынужден его поддержать, так как у них будет только одна надежда на то, что эту систему, которая является центральной системой директората, Он захватить собственность уже не сможет. Но всё это будет только в будущем. Сейчас этому довольно молодому, но уже очень амбициозному администратору предстояло в первую очередь тщательно продумать оборону своей планетной системы. Ведь если он не сможет защитить её, то все его финансовые планы и мечты так и останутся виртуальными в его планшете. Вспомнив о нём Зин Юриус усмехнулся. Многие администраторы директората брезговали возиться с техникой и заводили себе живых секретарей, которые занимались их делами. Таким секретарям они доверяли свои планы, надежды и мечты. Это была огромная глупость, ведь секретари по своей сути были такими же живыми и разумными и очень легко поддавались на любые меры воздействия, начиная от обычной взятки, заканчивая банальным шантажом. Благодаря этому Зин Юрий сейчас имел довольно обширную базу данных на своих конкурентов. На некоторых из них у него имелись даже номера их банковских счетов. Правда, это ещё ничего не решало, так как для того, чтобы воспользоваться этими счетами, нужно было иметь коды доступа. Но в условиях, в которых существовали администраторы Аширского директората, было даже достаточно знать, какие финансовые потоки идут через руки конкурента. Ещё раз усмехнувшись, молодой администратор принялся чертить схему возможной обороны своей системы. Благо, что в этой системе было всего лишь одна точка, через которую в неё могли войти астероиды Ульярха. Сейчас Зин Юри уже всерьёз подумывала о приобретении пары тройки минных объёмов четвёртого поколения полного профиля у какого-нибудь из государств сотелитов-содружства типа Республики Хагдан или Федерации Нивей. Таким минным объёмам можно было спокойно перекрыть вход в систему в одном месте. Но он не собирался экономить и хотел заблокировать теми этими минными объёмами, которые он только сможет приобрести, ту самую точку входа в систему, через которую могут войти астероиды Ульяра. Он отлично понимал, что эти минные объёмы при полномасштабном вторжении не поднаси Зная, что рой архов может передвигаться группой астероидов ульев до полутора-двух сотен кораблей, он понимал, что эти аминные объёмы смогут остановить только первую волну вторжения. Минные юниты этих объёмов однаразу, да, возможно, они сумеют вывести из строя пару десятков астероидов ульев. Для флота содружества, который мог бы попытаться войти в систему, такие потери были бы неприемлемы, но не для архов. Эти твари категорически не понимали слова страх или жецелесообразность. Если они шли куда-то, то вариантов развития события было только два. Первый вариант это если системе удавалось отбить нападение и уничтожить те астероиды-ульярх, которые пытались вторгнуться в систему. Второй вариант они уничтожали любую попытку сопротивления в системе и захватывали её. Вариантов с отступлением или перегруппировкой в данном случае вообще не предусматривалось. Учёное содружество до сих пор ломали голову по поводу того, считать ли разумным представителей расы Архав. Слишком уже у них было нелогичное поведение в некоторых ситуациях. Но сейчас это не касалось администратора системы Рин Аширского директората. Он отлично понимал, что одними минными объёмами тут не обойтись. Таким заслоном он мог только временно приостановить вторжение, не более того. Именно поэтому он рассматривал и второй вариант. Благодаря своему аналитическому кластеру ему удалось обнаружить корпорацию наёмников Хайд, которая уже неоднократно сталкивалась с кораблями Архов. Более того, они умудрялись выходить победителями из всех этих столкновений, чего только стоит вторжение Архов в систему Волкир. Тщательно анализируя ситуацию, его аналитические кластеры Искентов сообщил о том, что если бы не помощь появившегося вовремя флагмана этих наёмников той системе то архи захватили бы её буквально в течение пары суток. Не помогли бы даже вернувшиеся отряды наёмников, которыми так славилась эта система. Тщательно рассматривая все варианты, Зин Юри понял и то, что скорее всего, этот корабль вооружён сверхтяжёлыми тоннельными орудиями, потому что только таким оружием можно было уничтожить астероиды Ульярхов на максимальной дистанции. Да, ген-юрис с огромным удовольствием обратился бы к Федерации Нивей для того, чтобы они передвинули в его систему хотя бы одну мобильную базу вооружённую подобным оружием. Но в последнее время это государственное образование содружство очень сильно занято своими новыми политическими союзниками империями Серпентейр и Харддари. зная, что там ведутся регулярные боевые действия в связи с постоянной активностью архов на границах этих государственных образований, федерация передвинула несколько мобильных баз на их границы в виде добровольной военной помощи. Поэтому на подобную боевую группировку, которую можно было получить от федерации невы, рассчитывать не приходилось. Да, когда начнётся полномасштабное вторжение архов Совет содружества наверняка направит в зону вторжения объединённые боевые. Вот. Это всё хорошо. Но к тому времени две-три системы, то в лучшем случае, будут полностью и безвозвратно потеряны. И Зин Юрий очень сильно не хотел бы, чтобы такой системой стала именно его система. Именно поэтому он собирался заключить договор с этими наёмниками для защиты его собственности от вторжения Аха. Да, ему бы самому хотелось получить подобную эскадру, которая сейчас числилась в той наёмной корпорации, к которой он собирался обратиться. Ведь самым старым кораблём в этой корпорации был тяжёлый носитель четвёртого поколения, не говоря уже о более новых и современных кораблях. И откуда именно они взялись в этой корпорации и каким образом эта корпорация смогла их приобрести, это было никому не известно. Но он и не собирался лезть в такие дебрих истории. Ведь для того, чтобы узнать это, нужно было попытаться разобраться в тех делах, в которых участвовала эта корпорация. Некоторые из этих дел находились под грифом секретно по требованию службы безопасности Федерации Невы. Скорее всего, эти корабли были приобретены именно через торговую площадку этой довольно опасной службы. Зин Юри не был настолько глуп или наивен, чтобы начинать задавать лишние вопросы представителям таких организаций. Его сейчас больше интересовала огневая мощь этой корпорации. Тем более, что он узнал о их последних достижениях. Не так давно у них была ничем не прикрытая война другой корпорации, которая была довольно известна на территории Содружества. Это была мегакорпорация Хейди, известная своей непримиримостью в отношении к конкурентам. Несмотря на всю их финансовую мощь и наличие мощных боевых соединений, эта корпорация проиграла ту войну. Корпорация наёмников Хейт, буквально проходя мимо, уничтожила полностью всю боевую мощь противника, захватив попутно практически все транспортные корабли, в тот момент перевозившие ресурсы. Таким образом, они обескровили противника и заставили признать своё поражение. Мегакорпорация Хейт объявила о своём банкротстве и прекратила существование. Сейчас на её месте появилось несколько более мелких корпораций, которые пытались захватить освободившийся сегмент рынка содружества. Боевые свойства и возможности тяжёлых кораблей наёмников настолько сильно заинтересовали Зин Юри, что он начал серьёзно подумывать о том, чтобы с помощью этих наёмников просто начать захватывать соседние системы Ашерского директората. В данном случае всё будет выглядеть довольно прозаично, ведь по закону о шерского директората администратор, который не может защитить свою систему, будет вынужден сам и добровольно сложить свои полномочия. Так вот, такой мощной эскадры тяжёлых кораблей они явно не смогут отбить, несмотря на имеющиеся в их распоряжении боевые соединения. По сути, все эти боевые соединения представляют собой угрозу только в виде москитов, которые будут атаковать противника группами по несколько сотен единиц. Но точно так же атакуют иархи, запуская целые облака своих москитов. Эти наёмники сумели отбить подобные атаки. А значит, смогут отбития от ким устаревших истребителей и штурмовиков ашерского директората. К тому же, перед подобной атакой можно будет сделать так, чтобы защитная система была ослаблена. Для этого будет достаточно заплатить взятку руководству боевых соединений той системы и уговорить их продать несколько боевых кораблей. или же за определённую мзду уговорить тоже руководство списать и демонтировать несколько оборонительных платформ. Всё это можно будет решить уже практически перед самим вторжением в эту систему. Но сейчас нужно в первую очередь думать только о себе. Именно поэтому Зень Юри, ещё довольно долго посомневавшись, всё-таки набрал текст письма с просьбой о помощи и обещаниями об оплате. которая переслал на контакты, имеющиеся в данных по этой корпорации наёмников Хайд. Теперь молодому администратору Аширского директората оставалось только ждать ответа от них на своё обращение и переживать по поводу того, что нужно будет продумывать новый план на случай того, если наёмники по какой-либо причине откажутся ему помочь.